рената и фланзели поженились в милане и сейчас проводили медовый месяц в сицилии думаю что в таормине роджеру с тобой будет лучше чем с кем бы то ни было писала рената ты доказал что любишь его не ради меня маме некогда присматривать за ним тебе тяжело я знаю но ты переживешь наше расставание и мы останемся добрыми друзьями хотя сейчас можешь назвать меня обманщицей и грязной мочалкой, как ты делал, когда выходил из себя. Ты справедливый, Чарли, и знаешь, что кое-чем не обязан. У тебя был шанс отдать мне должное, но ты упустил его. Да-да, упустил. Я словно видел, как Рената ударяется в слезы из-за того, что я испортил ей жизнь. Ты отвел мне жалкую роль наложницы». Я была для тебя постельной игрушкой. Тебе нравилось, когда я готовила завтрак с голой попой в цилиндре. И совсем так. Это была ее идея. Я была хорошим товарищем и позволяла тебе развлекаться. Я тоже получала удовольствие, не отрицаю. А ты отказывал мне во многом. Ты забывал, что я мать. Помнишь, как ты хвастался в Лондоне своей эффектной чикагской любовницей? когда министр финансов тихомолку полапал меня. Я не стала поднимать шум, потому что помнила о былом величии Британии. Он не посмел бы прикоснуться ко мне, поганец. Будь я твоей женой. Ты держал меня на положении, дорогой бляди. Не обязательно быть специалистом по анатомии, чтобы не путать задницы с сердцем. Если бы ты считал, что у меня в груди бьется сердце, как оно бьется его высочества кавалера Ордена Почетного Легиона Чарльза Ситрина, то у нас получилось бы как надо. Ах, Чарли, никогда не забуду, как ловко ты провез через таможню кубинские сигары, которые купил для меня в Монреале. Просто наклеил на них другие этикетки. Ты был добрый и смешной. Я верила тебе, когда ты говорил, что на особую ногу нужен особый ботинок и что мы с тобой подходим друг к другу. Если бы ты только подумал, этот ребенок вырос в гостиничных номерах, и у его матери никогда не было мужа, то женился бы на мне в первом же муниципалитете, в первой же церкви. Ты мне уши прожижал своим Рудольфом Штейнером. Так вот. Этот Штейнер говорит, что если в этой жизни ты мужчина, то в другой перевоплотишься в женщину. И что эфирное тело, я не очень понимаю, что это такое, кажется то, что дает жизнь телу, верно, всегда противоположного пола. Если тебе предстоит стать женщиной, ты должен многому до этого научиться. Кое-что из этого многого я тебе скажу. Любая женщина, если хочет быть честной, признается, что ей нужен такой мужчина, который скроен из многих мужчин, составной муж или возлюбленный. В одном ей нравится одно, в другом — другое, в третьем — третье. Ты очарователен, восхитителен, трогателен. Быть с тобой, как правило, одно удовольствие. У тебя было это одно, часть другого но вот третьего нет и в помине. Я скучаю по тебе, и Фланзели знает это. Одно из преимуществ его профессии состоит в том, что он стал простым прямым человеком. Ты однажды сказал, что у него должно быть инфернальные взгляды на жизнь, чтобы это не значило инфернальные. Я же скажу так, у мужа «Бизнес погребальный, но характер не печальный. Он не запрещает мне любить тебя. Ты только помни, что я не сбежала от тебя с каким-нибудь незнакомцем, не изменилась первым встречным. Я вернулась к старому знакомому. Когда мы прощались с тобой в Айдлуайльде, я ничего такого и в голове не держала. Но я потеряла терпение» запуталась в изгибах твоей возвышенной натуры нам обоим пора основательно устраивать жизнь погоди погоди подумаем чем бы рената не объясняла свой поступок может быть она бросила меня потому что я впадаю безденежье в смысле достатка недалеко до фланзели люди мрут как мухи вероятно рената догадывалась что я подумываю о более скромном образе жизни. Я не отказываюсь от причитающихся мне денег из принципа. Однако безудержная погоня американцев за долларом приобретает в моих глазах поистине космические масштабы. Она заслоняет реальные процессы действительности. Но, подумав так, я понял серьезнейший визон Ренаты оставить меня. Она... Ушла от того, что мне в голову приходят такие мысли. Рената сама говорит об этом, хотя и по-своему. Теперь ты можешь засесть за свою нетленку, за работу о хандре. Может быть, человечество будет тебе благодарно. Ты хочешь помочь людям избавиться от страданий, которые приносят скука. Это благородно с твоей стороны». Заняться такими серьезными проблемами, но мне не улыбается быть в это время с тобой. Ты умный, я знаю, и это меня устраивает. Тебе только надо относиться к гробовщикам так, как я отношусь к интеллектуалам. Что касается мужчин, я смотрю на них с чисто в женской точки зрения, невзирая на расу, веру или прежнее пребывание в рабстве как сказал Линкольн. «Поздравляю. У тебя потрясающая голова. Тут я согласна с твоей бывшей подружкой Наоме Луц. Но духовно-интеллектуально-универсальная материи меня не греет. Я красивая и не старая женщина, предпочитая принимать вещи такими же, как их принимали миллиарды людей на протяжении всей истории. Работаешь — Добываешь хлеб насущный, целуешься с мужчинами или бабами, рожаешь детей, живешь до восьмидесяти, не давая жития другим, если ненароком не утонешь или не попадешь на виселицу. С какой стати тратить годы и силы, стараясь найти несуществующую дорогу неизвестно куда? По-моему, это скука смертная». Я прочитал это, и перед моим внутренним взором прошли десятки гениальных мыслителей, опутывавших человечество паутиной правительств, программ, перспектив светлого будущего. Да, людское сообщество не небезупречно, зато обладает невероятной способностью работать, чувствовать, верить. Те, кто знает, как надо жить, и завалили человечество немыслимыми прожектами, требует, чтобы люди отдавали свои силы, чувства и верование то одному делу, то другому. Ты много рассуждала о себе, но ни разу не спросил, во что верю я. Я верю во все естественное. Раз человек умер, значит, умер, и дело с концом. Фланзели стоит на том же. Мертвяк, он и есть мертвяк. И его ремесло возится со жмуриками, а я его законная жена. Фланзели оказывает услугу обществу, так же, как и водопроводчики, мусорщики, работники, занятые удалением нечистот, говорит он. Бывает и так, добавляет Фланзели, ты делаешь людям добро, а они презрительно отворачиваются от тебя. Это похоже и на мое положение. Фланзели несет печать нехорошей профессии и за это немного набавляет стоимость своих услуг. Знаешь, от некоторых твоих теорий посильнее бросает в дрожь, чем от его занятий. Зато он любит порядок во всем. У него каждая вещь на своем месте». Здесь Рената покривила душой. Она дорога мне, потому что была нечистой, нечистой в библейском смысле. Эта яркая личность, обогатила мою жизнь радостью отклонения от правил. Если ей больше нравится Фланзели, заразившийся от мертвецов покоем и порядком, то почему бы не сказать об этом прямо? Видно, у Фланзели есть что-то такое, чего у меня нет и в помине, того самого третьего, о чем писала Рената выше, не объясняя, что это такое. Это меня глубоко задело, даже сердце закололо. По старому выражению она дала мне поддых. И вообще могла бы избавить меня от объяснений своего муженька, почему он обдирает родных и близких покойного. Я... Знавал чикагских дельцов, философов, слышал, как они с парадоксальным остроумием рассуждают во время застолья в каком-нибудь заведении на Приозерном шоссе. Они хотели видеть фланзели изгоем, стервятником, питающимся падалью, но он был необходимым и невозмутимо забирал в свое подземное царство их денежки, без которых я могу преспокойно обойтись. Рената все-таки удивительная женщина. Естественно, что на прощание ей хотелось сказать хорошие слова и объяснить, как верно она поступила. Я потерял эту удивительную женщину. Она ушла, оставив меня страдать и разбираться в том, почему и как это произошло и что такое то третье. Ты часто говорил, что у тебя всегда все складывалось, не как у людей, и потому тебе трудно понять желания других. Это верно. Ты не знаешь и не хочешь знать, что творится у них на душе. Ты не понимал, что мне нужно устойчивое положение в жизни. Ты был весь как на ладони, когда рассказал, что однажды попробовал поставить себя на место Мэри, который захотелось получить в подарок велосипед, но у тебя ничего не получилось. Я временно оставлю Роджера на тебя. Позаботься о моем сыне. Присматривайся к его желаниям, пока я не пришлю за ним. Сейчас он тебе нужнее меня. Мы с Фанзели собираемся поехать в Северную Африку, в Алжир или Марокко. В Сицилии все-таки прохладно поскольку ты снова хочешь докопаться до источников чувств, советую подумать о твоих друзьях Шатмари, Шуибли, Текстери. Твое преклонение перед фон Гумбольтом Флейшером ускорило охлаждение наших отношений. Почему она не пишет, когда пришлет за Роджером? Если ты считаешь, что живешь на земле ради какой-то высокой цели, то я не знаю, почему не откажешься от мысли, о счастье с женщиной и о счастливой семейной жизни. Это либо непроходимая тупость, либо предпоследняя стадия сумасшествия. Ты живешь по каким-то странным правилам. Связался с женщиной, которая тоже живет по своим правилам, но уверяешь себя, что единственное твое желание — это простые теплые отношения. Ну что ж. Теплоты у тебя хватало, и Шарма тоже. Поэтому я думала, что нужна тебе. Всегда буду твоим нежным другом. Лист кончился, кончилось, и письмо. Я не смог сдержать слез, читая его. В тот вечер, когда Рената не пустила меня к себе, Джордж Суйбл сказал, что уважает мужчин, способных в таком возрасте страдать из-за любви. Он преклонялся передо мной. Но я пребывал в состоянии юноши, полного нерастраченных сил, которые раскритиковал в современной теме Ортега и Гасет, один из тех испанских авторов, кого я читал. Я согласен с ним. Однако, сидя в дальней натушке третьеразрядного пансиона, я, старый глупец, переживал, как влюбленный юноша. Я полысел, по лицу пошли морщины, Из бровей торчат длинные белые волоски. Старый дурак на букву М, Опозоренный смазливой девкой. Я забыл, что мог бы стать исторической личностью, Рассеять рассудочный вздор, накопившийся в XX веке помочь человеческому духу вырваться из темницы ментальности. Она ни во что не ставила мои высокие стремления, если сбежала с фланзели этим трупным воротилой. Сквозь слезы я поглядел на часы. Через пятнадцать минут Роджер вернется с прогулки. Мы договорились поиграть в домино. Жизнь вдруг пошла заново. Ты снова в подготовишках. Тебе под 60 а ты должен начать все сначала и посмотреть, можешь ли понять чужие желания. Тем временем любимая женщина ушла далеко вперед и бродит сейчас по Маракешу или еще где-нибудь. Ее путь не надо устилать розами. Там, где она ступает, розы вырастают сами. Она идет... Дорогой наслаждений. Рената права, как всегда. Связавшись с ней, я и сам напросился на беду. Почему? Может, в этой беде скрыта тайная цель еще круче повернуть в меня к лицу необычного, но необходимого мышления? И одна из таких необычных мыслей пришла мне в голову. Она заключалась в том, что красота такой женщины, как Рената, не вполне ко времени. Ее физическое совершенство, скорее всего, античного или ренессансного типа. Возникает вопрос, почему такая красота словно выпадает из современной истории? Думаю, потому что она отвечала тому времени, когда человеческий дух едва начинал освобождаться от окружающей природы. До того момента человек не осознавал себя отдельно от естественного мира. Он не выделял себя из него, был его неотъемлемой частью. Но как только у человека проснулось сознание, он отделился от природы, стал индивидом. Он увидел красоту в реальной действительности в том числе красоту человека. Это был священный период истории, ее золотой век. Через много столетий люди Ренессанса попытались возродить это первоначальное ощущение прекрасного, но было уже поздно. Семимильными шагами развивали сознание и дух, менялись представления о прекрасном, возник Иной тип красоты — красота внутреннего содержания человека. Красота духовного мира, воплощенная в романтической поэзии и живописи, была результатом свободного союза человеческого духа с духом природы. Таким образом, Арината — это своеобразное причудливое явление, а моя страсть к ней — это страсть антиквара-собирателя. Кажется, Рената сама догадывается о своем своеобразии. Стоит только посмотреть, как она вертит задом и поясничает. Отеческие и ботичелиевы красавицы не курят сигары. Они не станут делать непристойные движения, стоя в ванне. Не скажут об авторе, понравившейся на выставке картины. Сразу видно, мужик с яйцами. И все же... Какая жалость — потерять ее! Как же я тоскую по ней! Что за прелесть эта бессовестная обманщица! Она явилась мне из прежнего времени. Не скажу, что у меня у самого новый тип красоты духовного мира. Ведь всего лишь старый дурак. Но я слышал о такой красоте. Она будто заранее сообщила о себе. Что я буду делать с ней? Не знаю. Надо подумать. А пока жду Роджера. Ему очень хотелось поиграть в домино. С нетерпением жду той минуты, когда сяду напротив него за стол, сгребу кости и, всматриваясь в его черты, увижу лицо его матери.